Глава шестая. Всё та же комната и тот же лекарь, густо намазывающий мне спину синей жижей. Остальное тело скромно прикрыто простынею. Рядом сидит Маргарет с самым жалостливым лицом. Ох, милая мадемуазель, вы такая бледная. Я лежала очень неудобно на животе и чувствовала себя не вполне обычно, словно выпила несколько энергетиков разом. При этом сердце отбивало ровный ритм, но внутри тепло «И полно. Вся я как накачанный воздушный шарик, в венах жар, но не обжигающий, а греющий. Что со мной?» «Не поворачивайтесь, пока не высохнет мазь», — предупредил доктор Эрл. «Ваша магия растекается по знаковым точкам тела. Как только вся разойдется, вам полегчает, и вы будете себя чувствовать вполне обычно». Он недоверчиво смирил меня взглядом и добавил. «Я баночку здесь на тумбочке оставлю. Заберите с собой в академию». Что-то мне подсказывает, вам она еще понадобится. Эрл поднялся. Желаю вам всего наидобрейшего. Шаркая направился из комнаты. Когда дверь за ним закрылась, ко мне подсела Маргарет. Приказано привести вас в порядок и отправить в Академию. Я вывернула голову, чтобы лучше видеть женщину. Ты меня в Академию отвезешь? Она всплеснула руками. Нет, что, мадемуазель, этим займет советник Клойд. Я поморщилась. Служанка правильно поняла мою мимику. «Зря вы так», — сказала заметно, смущаясь. «Его сиятельство — хороший человек, немного характер скверноват, но в целом...» — она перешла на шепот. «Он тот, кому вы бы могли доверять так же, как королю». Я с подозрением посмотрела на служанку. «Я, собственно, и королю не доверяю. Не весть чего он так горит желанием меня замуж выдать». Вот только мне кажется, что слова Маргарет связаны совсем не с высоким доверием. Служанка влюблена в достопочтенного Клойда. И что здешним девушкам в нем нравится? Вспомнили сестры Фрей. Неужели бы кинбарды сводят дев этого мира с ума? Мне советник добрым и доверительным не казался, как и не вызвал теплых чувств. Мало того, я была уверена, герцог надменен и горделив. Но чтобы не расстраивать Маргарет, я кивнула. Советник, словно подслушав наш разговор, не применил появиться, чем подтвердил мою теорию «Вспомнишь хорошего человека, он и появится». Маргарет тут же вскочила с кровати и присела в глубоком реверансе. Клод отмахнулся от служанки. «Оставьте, Маргарет. Скажите, как чувствует себя наша подопечная?» Миа уже лучше. Сейчас впитается мазь Эрла, и девушка сможет собираться». «Замечательно!» Расплылся в улыбке советник. А я очень злилась. Он разве не видит, что девушка лежит полуобнаженная? Хорошо хоть на животе, и тело по поясницу прикрыто одеялом. Но спина-то оголена, и ведь на меня его сиятельство смотрит похабно масляными глазками. Разве что быкинбарда не встали. Вот что может в нем нравиться? «Мадемуазель Мия, я буду ожидать вас в своем кабинете», — сказал, как приказал. «Хотя так оно и есть». «А где мои вещи?» – вспомнила я. «Их уже отправили в академию», – отозвался он. «Надеюсь, вы будете в состоянии путешествовать порталом через два часа. К этому времени как раз уже будут вывешены результаты экзаменов. Вам ничего не нужно проходить. Факультет вам уже выбран. Но на распределении должны присутствовать вы лично. Буду готова», – отрапортовала, не поднимая головы от подушки. Советник еще раз скользнул по моим формам, скрытым одеялом, и вышел. Я повернула голову, пытаясь взглядом найти Маргарет. Та стояла с глупой улыбкой на лице, глядя на дверь, в которую только что вышел советник. «Маргарет!» — позвала я. Она перевела на мне туманный взгляд. «Он хороший!» — пролепетала и вздохнул. «Правда, на таких, как я, даже не смотрит!» И тут же озорно засмеялась. «Но мечтать никто не запрещает!» Я тоже не смогла сдержать улыбку. «Маргарет, вытряс меня остатки этой слизи. Я себя уже вполне хорошо чувствую. И давай одеваться». Через запланированные два часа я стояла у советника. «Мадемуазель Мия, как только войдем в портал, закройте глаза и дышите чаще. Я буду держать вас за руку. Не беспокойтесь и не бойтесь». Я кивнула и заранее закрыла глаза. Все-таки не хотелось очередной раз радовать себя. Obmarkam.